Глава 18. Кейт не мог заснуть. Лёжа на спине, он подложил руки под голову и уставился на потолок в темноту, снова и снова вспоминая разговор с Томом Макдональдом и ломая голову, правильно ли тогда ответил. Какое мне дело, что он думает? Но Кейт нуждался в деньгах. Сейчас он готов смотреть на всё сквозь пальцы и говорить, что потребуется, лишь бы деньги продолжали поступать. На прошлой неделе он вкалывал 10 часов сверхурочно, а Макдональд и глазом не моргнул. При таком раскладе у него хватит на первый взнос за новый автомобиль ещё до Рождества. Но что насчёт Джошуа Пенса? Молчать неправильно? Перед глазами всплыло целеустремлённое лицо Мёрси Килл Патрик на ранчо Макдональда. Кейт не мог помочь её расследованию никакой полезной информации. Ему жаль, что Пенс погиб, Но это не значит, что он как-то может найти убийцу. Парень сел и сбросил с себя одеяло, затем встал и принялся расхаживать по комнате. Его нервы были на пределе. Кейт почувствовал непреодолимое желание прокатиться на машине с опущенными стёклами. Хотелось ощутить, как холодный ночной воздух хлещет в лицо. А если Кейли? Нет. Она никак не может встретиться с ним. Кейт зашагал взад-вперёд, зная, что если сядет в машину, то вскоре обнаружит себя возле дома её тётки. Не делая этого, он схватил телефон и набрал номер Кейли. Раздались гудки. Жаль, что придётся обойтись без видеочата. Вряд ли девушка оценит это посреди ночи. Кейт, раздался в ухе сонный голос. Всё в порядке? Просто хотел услышать твой голос. Это правда. Голос Келли моментально успокоил его нервы и остудил голову. Что ты делаешь? Кажется, она начинала просыпаться. Пытался заснуть, но решил прокатиться. Девушка издала невнятный звук. Я не могу встретиться с тобой, прошептала она. Знаю. Просто во мне кипит энергия, и мне не хватает наших ночных встреч. Кажется, я привык к ним. От её тихого смеха в животе потеплело. И мне не хватает. Хотя теперь гораздо легче вставать по утрам. И мы же виделись сегодня в обед. Это другое. Согласна. Повисло долгое молчание. Кейт подбирал слова, чтобы объяснить, как сильно он скучает по ней, при этом не выставив себя влюблённым идиотом. Я скучаю, произнёс он, зная, что это лишь малая толика изпытываемых им чувств. Я тоже. Ты собираешься спать? Он не собирался. Не знаю. Сейчас спать совсем не хочется. Если ты будешь раскатывать ночью без меня, я начну ревновать. Глупо, да? Очень. Но я понимаю. Это только для нас двоих. Кейт не стал говорить, что ему понравилась её ревность. Что-нибудь придумаем. Мы оба знали, что это не могло долго продолжаться. Вставать по утрам было очень тяжело. Ты возненавидишь меня, если я скажу, что собираюсь прокатиться. Похоже, я не засну. Кейли на секунду замолчала, затем произнесла: "Только не приезжай к нам". "Не буду, обещаю". Кейт отключился и оделся. В груди его царила странная пустота. Он знал, что поездка не заполнит эту дыру. "Сейчас приеду", пообещал Труман по его сонному голосу Бен Кули понял, что разбудил босса. На этот раз Бен доложил Дейли, прежде чем выехать ночью после сообщения о нарушении кем-то границ владений. «Я подстраховался, вызвал полицейских из Дешутца», — сообщил он. «Месяц назад я поехал бы один, но после того случая...» «Я уже еду», — заявил Трумэн. «Пора положить конец этим поджогам. Даже если нарушителем окажется олень, Теперь на каждый ночной вызов должно выезжать несколько машин. Коли стало легче. Он чувствовал себя сопликом, звал на подмогу и полицию округа, и босса. Натруман прав. Нужно изловить убийцу, который действовал в основном по ночам. Сегодня поступил звонок о шуме мотоциклов за домом Джейсонов. Бен точно знал, где найдёт источник этого шума. Рядом с руслом ручья, протекающим по северной границе ранчо Каулеров. Стоял заброшенный сарай. Когда-то там хранилось всякое оборудование, но после смерти главы семейства в начале 90-х постройка опустела и постепенно доска за доской разрушалась. Теперь от неё остался только сгнивший деревянный каркас, готовый рухнуть на голову какому-нибудь неосторожному юнцу. За последние 2 десятка лет Бену довелось выезжать в этот район несколько раз из-за звонков о подростках, распивающих алкоголь. Он просил семейство Каулеров разобрать сарай, но те ответили, что нарушитель границ заслуживает получить балкой по голове. Старый сарай прятался в укромном месте, в небольшой рощице рядом с пересохшим ручьём, который оживал осенью и весной. Рядом находилось поле с естественными трамплинами и пандусами, притягивавшими мотоциклистов. В доме Каулеров не слышно шума мотоциклов, но если ветер дул с востока, Тот реск моторов доносился до соседей. Это они вызвали полицию сегодня ночью. Бен выключил фары и выехал на грунтовую дорогу, ведущую к заднему фасаду дома Каулеров. Ночь была холодной и ясной. Звёзды казались неестественно близкими, а слабый лунный свет помогал полицейскому. Через несколько сотен ярдов Бен остановился, чтобы подождать Трумана. Он опустил ветровое стекло, И улыбнулся, услышав слабое завывание мотоциклетного мотора. Кем бы ни был правонарушитель, он никуда не делся. Взглянув на часы, Коля увидел, что только-только перевалила за полночь. В холодный воздух изортавы рывались облачка пара, но он не хотел поднимать стекло. Пока старый полицейский слышал мотоцикл, он знал, что они сумеют поймать нарушителей. Связался парации с машинами полиции округа, чтобы те встали на мосту, который пересекал ручей к северу от сарая, отрезав путь к отступлению. Байкеру оставалось ехать или прямо на Бенна, или вверх по ручью к полицейским дешотса. Сзади послышался более громкий шум мотора. Кули заметил в зеркале заднего вида очертания Тахо Трумана, который тоже выключил фары. Бен выбрался из машины и подошёл к Дейли, опустив ему водительское стекло. Я слышал их, сказал шеф полиции. Ты что-нибудь увидел? Видел фару одного мотоцикла, всего несколько секунд. Похоже, их двое. Наверное, развлекаются гонками. Окружная полиция говорит, что дежурит на севере на случай, если нарушители попытаются сбежать в том направлении. Значит, им больше некуда деваться, если они не собираются как-то протиснуться через забор. Это нам на руку, пошутил Трюман. Готов Я тебя жду. Бен вернулся в машину и выехал на дорогу, радуясь, что Трумэн позволил ему ехать первым. Любой другой начальник взял бы руководство в свои руки, однако Дейли без проблем пропустил Бена вперёд. Это логично. Колли лучше знал местность. Некоторые мужчины руководствовались только собственной гордостью, но не Трумэн. Одна из причин, почему он так нравился Бену. Шины почти бесшумно катились по утоптанной земле. Кули подъехал к опушке леса и остановился. Шум мотора стал громче. Послышался смех. Женский смех. Может, просто подростки дурачатся? Бен почувствовал разочарование. Ему хотелось поймать убийцу. Труман внезапно оказался у водительского места машины Кули. Старый полицейский вздохнул и понял, что глубоко задумался. Я слышал женский голос. Он аккуратно закрыл за собой дверцу. Я тоже, мрачно ответил шеф полиции. Жестом велел подчинённому показывать путь и последовал за ним. Бен осторожно шёл вперёд. Здешняя почва представляла собой смесь утрамбованной грязи, рытвин и пучков высокой травы. Легко споткнуться и упасть. Что это там? тихо спросил Трюман. Кулли оторвал взгляд от земли и посмотрел на вдруг заполнивший рощу свет. Пламя Они что-то жгут. Вот дерьмо. Труман побежал трусцой, Бен последовал за ним. В ночи играла музыка. Южный рок. Бен слышал эту мелодию последние лет 30, но название так и не удосужился запомнить. Сквозь музыку доносились радостные возгласы и женский смех. Похоже, здесь настоящая вечеринка. Когда полицейские вышли на поляну, Бен заметил силуэты двух девушек танцующих перед горящими остатками сарая Каулеров. Обе держали в руках пиво, а в 10 футах от них двое парней сидели на земле возле мотоциклов, наблюдая за танцующими. В добрых 20 футах от них стояла прислонённая к пню винтовка. Бен механически оббежал взглядом четвёрку в поисках ещё какого-нибудь оружия и положил руку на пистолет. Полиция Eagle's Nest выкрикнул Трумэн: тоже держа руку на пистолете, когда они с Кулей приблизились. Одна из девушек взвизгнула и выронила пиво. Обе застыли с поднятыми руками. Парни тут же встали и подняли руки. Бен не заметил, как это произошло, но музыка стихла. «Хорошо». Мерцающий свет от горящего остого сарая отбрасывал странные тени на лица четверки. Бен сморщил нос, почувствовал запах бензина. Он заметил отброшенный в сторону пластиковый газовый баллончик». Бинго. Холодновато для вечеринки, не так ли? поинтересовался Трюман. Впрочем, вижу, вы решили поддать жару. Вы ведь знаете, что поджигать чужую собственность это преступление, так? Это же развалюха, огрызнулась одна из девушек. Мы оказываем хозяевам услугу. А вы спросили у них разрешения? Тишина. Мы не сделали ничего противозаконного, сказал один из парней. Просто немного развлекаемся. Для начала вы вторглись в чужие владения, заметил Бен. А ещё подожгли частную собственность. И я знаю, что вам не исполнился 21 год, Дэили да кивнула обоим парням. А как насчёт остальных? Есть тут совершеннолетние. Снова тишина, нарушаемая только треском пламени за спинами. Ты их знаешь? шепнул трумман его коллега. Ага. «Застукал этих парней, когда они выпивали и стреляли в карьере на этой неделе. Джейсон Экхем и Лэндон Хэтчт. Девушек вижу впервые». «На поясе у второго парня нож?» – пробормотал Бен. «Значит, у нас тут мотоциклы, газовый баллон, пожар и нож». «Свяжись с полицией округа Дэшутс». «Пусть подъезжают», – приказал Дэйли. «И с пожарным департаментом». Кули всмотрелся в лица молодых людей. «Инг». Перед нами убийца